Глава 31. Когда Тина и Милли заявились в кабинет к Зерменталю, тот сидел за широким дубовым столом, заваленным тетрадями и бумагами, и производил какие-то расчеты. Простите, профессор, можно высказать предположение насчет конфликта артефактов? Рубко уточнила Тина. Зерменталь, не поднимая головы от документов, махнул девушкам, чтобы те присаживались. Почувствовав, что между ней и мужчиной почти ярд древесины. Тина расслабилась и начала отвечать. Причем, чем дольше она говорила, тем увереннее и привычнее для Мили становился голос подруги. Уже на середине монолога профессор поднял глаза и стал слушать девушку с явным интересом. «В общем», — подвела итоги Тина, — «заметки не конфликтуют, потому что все созданы из резерва одного мага и потому что мощность бытовых заклинаний в десятки раз меньше, чем у боевых». «Вероятно, настолько же меньше вызываемое ими сопротивление». «Ну что ж», — проговорил профессор, когда дочка барона замолчала. «Пожалуй, вы заслужили пятерку, но поскольку у вас двое...» «О, нет-нет», — встрепенулась Милли. «Все выкладки тенины, я тут просто за компанию. Ну и интересно послушать верный ответ». «Что ж, тогда вы его только что услышали». Хотя есть и еще один нюанс, но о нем вы в книгах информацию найти никак не могли. Допустим, заметки заклинаются одним магом, да и мощность бытовых чар по отношению к боевым очень слабенькая. Но в пачке-то их штук 30, так что конфликта было бы не миновать. А ведь после печати у мисс Мерлоуз некоторое время лежит целый тираж, и от этого ее здоровье никак не страдает. «Точно», — растерялась Тина. Секрет в том, что заклинается не сама газета, как в случае с артефактами, а чернила, которыми она отпечатана. А в основе этих чернил пыльца фей — очень редкий и ценный ингредиент. Он не слишком широко известен, потому что не является магическим по своей природе. Девушки слушали, открыв рот, а тут и вообще опешили. «То есть как?» — переспросила Милли. Магия неоднородна, хотя принято считать иначе. Все, что мы относим к магии, возможности ей пользоваться, развивать, управлять, создавать новые заклинания, это, скажем так, чародейская школа. В ее базе дары и постепенное обучение им пользоваться. Если одаренный ребенок родится в горах, не будет догадываться о своем потенциале и не будет знать магических формул, то останется простым человеком. Но есть и другая магия, которую чаще всего не признают. Это ведьмовство. Очень маленькая часть людей рождается с природными способностями к ворожбе и они передаются по наследству, как правило, по женской линии. Там нет формул, структуры, закономерностей. Это чистая стихия. Ведьмы не выходят веками из лесов, поэтому всем удобнее и проще сделать вид, будто все, кто так себя называют шарлатанки. Однако вот порошок, получаемый с их помощью, успешно используется. Он является своего рода прокладкой для чар разных стихий, не давая им соприкасаться и конфликтовать. — Ничего себе! — только и нашлась, что сказать Тина. — Я вообще всегда думала, что ведьмы — это просто, ну, ругательство на женщин-магов. — Нет. — усмехнулся зерменталь, и его лицо озарила столь редкая улыбка, что даже Милли залюбовалась. Все-таки профессор был демонически красив, причем такой красотой взрослого мужчины, какой-то степенной, знающей себе цену. Если бы драконы существовали, наверное, он вполне мог бы быть одним из них. Но тогда что мешает раздобыть эту пыльцу и с ее помощью создавать боевые амулеты? «Мисс Смерло уже ее где-то берет?» непонимающе спросила Тина. «Достать пыльцу сложно, но сложнее другое. С ней очень мало кто умеет работать. И, как правило, те, кто умеют, не в состоянии творить боевые заклинания». Круг замкнулся, задумчиво проговорила Тина и тут же с восторгом добавила. «Вы так интересно рассказываете!» «Спасибо. Не зря же я столько лет преподаю. Чему-то да научился». Глаза профессора смеялись, хотя было видно, что такой незатейливый комплимент ему приятен. «А до преподавания? Вы какой факультет окончили?» Невинно поинтересовалась баронская дочка. «Вот же Тина, лиса, хвоста. Сейчас зерментай как психанет, как прогонит их, и ни пятерки, ни информации». «Я боевой маг, если ваш вопрос был об этом». — ответил профессор, однако улыбаться перестал. — Да? — охнула Тина, не дав времени мужчине их отослать. — А я тоже так мечтаю поступить на боевой. Милли от неожиданности поперхнулась и закашлялась, а Тина на нее осуждающе посмотрела, но продолжила. — Скажите, а как вы поняли, что это ваше? — Я не выбирал. — отрезал зерменталь и тут же добавил. — И не думаю, что для вас, мисс Лиман, это хороший вариант. «Да, я знаю, что уровень моих возможностей крайне скромный», — печально выдохнула Тина. «Нет, вот же актриса погорелого театра. Никогда ее уровень не тревожил, и вдруг Натя...» «Дело не в этом», — сразу смягчился профессор. «Видимо, расстраивать Тину в его планы не входило». «Ваш резерв вполне перспективный, просто есть ли смысл? Мне видится, что вы очень мягкая и добрая девушка». Может, стоит попробовать себя в целительстве? Думаете. Вновь загорелась Тина. Спасибо. Я обязательно уточню, какие критерии для отбора. Тем более в каникулы я остаюсь в академии, и у меня будут возможности позаниматься. Кто-то же из преподавателей тоже останется, если вдруг будет необходимость что-то уточнить. Конечно. Если возникнут вопросы, обращайтесь, я никуда не еду. А ваши родители? «Они не расстроятся?» Тина так искренне невинно заморгала глазами, задавая этот вопрос, что отругать ее за бестактность было бы само по себе бестактно. «Они слишком далеко отсюда», — ответил Зерменталь, и в его голосе Милли послышалась неприкрытая боль. «А теперь, простите, мне надо вернуться к проекту, которым я занимаюсь». «Конечно, конечно», — подскочила Тина, хватая подругу за руку. «Очень было интересно узнать про пыльцу фей». И девушки поспешили из кабинета. «Ну, ты слышала?» Победно объявила блондинка, когда они отошли достаточно далеко от комнаты. «Теперь я не сомневаюсь, он дракон». «Эм, пока не вижу логической цепочки», честно призналась Милли. «Ну как же?» Во-первых, Тина начала загибать пальцы. Он уклонился от вопроса о факультете, а значит, не учился в нашей академии. Во-вторых, родители его слишком далеко. А ты знаешь, какое-то место, куда бы попасть с помощью портала, было далеко. В-третьих, он явно что-то скрывает». Насчет последнего Милли была согласна. «С другой стороны, кто они с Тиной такие, чтобы профессор с ними откровенничал?» «Нет, я, конечно, проверю две оставшиеся кандидатуры», поспешила заверить Тина но прямо с сердцем чувствую, что это он». Милли подумала, что где-то уже подобную фразу слышала, но смолчала. «Чем скорее Тина забудет этот гадкий эпизод с Фарей, тем лучше. Сама же Милли оставлять ситуацию на самотек не собиралась».